глава 63 «А теперь повернись, чтобы люди тебя получше могли разглядеть, мать тебя за ногу земля!» Тыкал стволом винтовки за крышу из раковины Латха седой старик с длинными патлами и бородой по грудь. «А, я забыл, вы же только лежать как кирпичи можете и гадить по мелочи!» Герметичная камера, в которой находились Латха была основательно разворочена взрывами, желтоватый туман их родной планеты успел выветриться, и Латха, чтобы не задохнуться, пришлось плотно захлопнуть створки раковин. Генераторы силового поля с них уже срезали другие седые бородачи в зеленых доспехах. Тыкавший Латха стволом седой мужик развернул камеру так, чтобы были видны остатки разбитых металлических кубов, из которых вытекала розовая слизь. Анри знал, что так выглядели бионические полуживые компьютеры устриц. «Вот она, ваша мать-земля! Вся тут! А эти твари, которые ею управляли...» Старик перевел камеры на шесть закрывшихся раковин. «Шесть консулов! Все как один! Вам еще хочется слушать ту патриотическую туфту, которую они несут? Или, наконец, раскроете уши и послушайте, что вам умные люди с ковчега рассказывают?» Что началось после этого краткого, но содержательного эфира? Представители объединенного штаба добились того, чтобы налетчики в зеленой броне пустили их внутрь консулата. И обнаружили они там мертвые тела хоронов разрушенный суперкомпьютер и забившихся в раковины Латха. Градус доверия к Гвоздеву как-то резко вырос, и Ковчегу было позволено выйти на орбиту Земли и отправить вниз шаттл. Капитан одного из крейсеров, занервничав, пытался перекрыть ковчегу дорогу, но его быстро образумили собственные подчиненные, подняв мятеж. Централизованное командование было нарушено. Нестроенные команды из штаба ВКФ, требующие то атаковать ковчег, то пропустить без задержек, капитанами полностью игнорировались. Железная дисциплина рухнула за считанные секунды. На мостиках стоял несмолкаемый гвалт. Да и в самом штабе, судя по противоречивым приказам, творилась та еще неразбериха Передача из Рейкьявика не прекращалась ни на минуту, хоть на экране ничего толком не происходило. Неизвестные бойцы в зеленой форме вместе с военной полицией заняли все проходы, да так и застыли неподвижными изваяниями. Анри смотрел трансляцию, не отвлекаясь ни на мгновение и почти не дыша. Его любопытство было удовлетворено. В главный холл консулата вошла диковинная троица. Звездный маршал в золоченой броне, смотревшаяся обманчиво хрупкой в своем черно-серебряном костюме ласка и жутковатого вида бронзовый экзокостюм, в обеих лапищах державший противотанковые плазменные пушки. Встречать их вышел сам главарь зеленых. «Кто бы ты ни был, огромное тебе спасибо!» с порога произнес звездный маршал. «Если бы не твое вмешательство, Макс!» Золотая броня раскрылась, выпуская наружу Андрея Гвоздева. Он в три прыжка оказался рядом с Седым и начал внимательно рассматривать его лицо. Седой же стоял, не двигаясь и ухмыляясь. «Макс, это ведь ты!» «Я, я...» Тот, которого звездный маршал назвал Максом, крепко обнял Андрея как старого друга. «А ты, я смотрю, вообще не изменился». «Я, да, в Креас был, но ты, ты как? И здесь-то вообще откуда?» Запинаясь, говорил Гвоздев, в то время как к ним подошла Ласка и выбравшийся из экзобрани Роман. «Это длинная история, но я ее обязательно расскажу», торопливо пообещал Макс, увидев протестующие жесты вновь обретенных друзей. «Сейчас надо решать более срочные проблемы. Пойдемте в зал заседаний, я их обрисую по дороге». Они вышли из кадра, но перед этим Макс сделал жест рукой, и трансляция прервалась, оставив всех жителей Земли в недоуменном неведении. «Нам надо быстро загребать власть под себя», быстро шагая по коридору, говорил сильно постаревший Макс. «На планете полно различных фракций» влиятельных корпораций и политических течений, которые, как только придут с себя, рванут сюда за своим куском пирога. Наша задача – оставить их ни с чем. Для этого необходимо быстро придумать легенду для народа, распределить роли и каждому заняться своим делом». Макс открыл высокие двустворчатые двери и завел спутников в большой зал с круглым дубовым столом и рядом кресел вокруг него. Ласка заняла одно из них – И с произнесла. «Один раз мы уже пробовали это, Макс. Не напомнишь мне, что из этого вышло?» «Тогда ошибся Ли». Макс вместе с остальными занял место за столом. Он слишком доверял Латха, а те терпеливо прибирали к рукам ниточки власти, а потом убили его. Ли глупцом не был. После нескольких нестыковок он начал подозревать устриц, но те отреагировали быстрее. «Мы ошибок Ли не повторим». Поэтому... Дверь открылась, и шестеро белок занесли в зал Джо, восседающего на троне. «Это что еще за...» У Максима от вида процессии отвалилась челюсть. «Знакомься, я Латука, великий и ужасный повелитель огня ярости Чайзи», представила Джо его полным титулом ласка. «Хорошо, что и ты здесь», — сказал недоверчиво, поглядывая на белок Макс. «Но у нас тут конфиденциальная беседа». «Я позабочусь об этом», – Джо махнул рукой, проводя от рта до уха, и Чайзи выключили свои переводчики. «Теперь можешь говорить свободно. Как ты выжил? И где столько времени пропадал?» «Об этом позже», – еще раз отвертелся от изложения длинной истории Макс. «Сейчас нам надо быстро выбрать нового правителя Земли и явить его народу. Предлагаю кандидатуру гвоздя». Такого влияния на умы обывателей нет ни у кого из нас. Гвоздь замотал головой, а ласка вновь ехидно заметила. «И это тоже мы проходили. известностью у Андрея может быть и через край, но талантов для управления целой звездной системой не густо». «Тогда, может быть, ты сама?» «У меня характер неуравновешенный. Я подданных вешать могу начать и на солнце запускать». «Да вы что издеваетесь?» «Мне нельзя. Я триста лет в подполье провел. Может, роман?» Макс начал перебирать совсем уж запасные варианты. «Я мог бы попробовать», – неуверенно начал Рома, но его перебил Джо. «Очевидно же, что среди нас есть только один достойный кандидат». Джо сделал паузу, заговорщически обводя взглядом своих приятелей. «И этот кандидат я...»